г о д а р а проходи, садись. И е н ы з а б р Глава 12. Дверь. Расковой с г л а с а видят вещи, когда они появляются и говорят, что они существуют с утра лотоса гость, кость. Да прои сад его дворец одинокий пик высокой скалы. Андрей не любил замок, только спальню и зал. Дальше он не ходил. Знал, что в доме есть люди, много. Он их не видел и не хотел видеть. Айлен всегда рядом. Что же еще нужно? Теперь, думал он, жены. Две, как с ними буду? Все на троих, а любовь появится здесь Ларси. «Но Айлен тоже здесь будет?» «Нет, я сойду с ума!» Ганин тяжко вздохнул и перешел в спальню. Звало мягкое ложе. Он прилег и как-то забылся. Тихо подкрался сон. Ощутил, что-то не так. Вспомнил. «Повод для дом». Взгляд зацепился. «Что? Дверь?» Не было двери. Кто велел? Кто ее поставил? Встал, подошел ближе. Позолота, бронза, эбен. Дверь сияла, манила тайной. Андрей подумал. Ослеп! Как ее не увидел сразу? Ох, эти мои жены! Протянул осторожно руку. Не удалось коснуться. Ругнулся. Черт знает что! Ударил рукой. Отбросила, пнул ногой, отшвырнула. Налетел всем своим весом, отлетел и упал на пол. Встал, озадаченно крякнул. «Чем бы по ней врезать?» Успокоился. «Не с налету». И потянул меч. Страшная сталь сверкнула. Ткнул тихонько клинком. Сталь свободно вошла, легко исчезла за дверью. Ганин повел мечом. Пустота, никакой зацепки. Зло посмотрел на дверь. Есть же она! Вижу! И отошел вскипая, меч поперек груди. И... искры, клинки столкнулись, замерли с тонким звоном. Ганин отбил атаку, вслепую отвел удар. Возликовал враг, это вполне реально, не то что странная дверь. Противник ушел в тень. Ганин увидел контур. Послал свой клинок вверх, к горлу, скользя, неспешно. Враг отступил к окну. Стал различим, виден. Ганин спросил. Ты? Застыл в боевой стойке. Меч ниже бедра. о с т р я не видно, размыто. Техника мастеров. Я? Ухмыльнулся Дирк. «Снова везет! Я сзади, а он на меня с мечом! Ну, давай, поиграем!» Ганин критично глянул. Дирк застыл в той же стойке, меч у бедра. Вибрация, тот же туман острия. Дирк скалясь спросил. «Ганин, откуда такая прыть?» Удар текущей воды и тут же удар без плана. С очень хорошей связкой. Ганин честно признался. Не знаю, само получилось. Дирк хохотнул. Я знаю. Хочешь, скажу? Ганин шагнул вперед. Плевать, ни к чему мне это. Дирк слегка отступил. Скажу, если заколю. «А за рублю потерпишь!» Ганин кивнул. «Мечтай! Ноги унес скрашно!» Дирк побелел от злобы, двинул себя в бой. Меч Дирка пошел к груди, к шее, к глазам Андрея. Он был буквально везде, но везде встретил лишь сталь. Ганин отбил выпад. Не отводя меч, зло полоснул Дирка. Барон воскликнул. «Отлично! Удар огня и камней! Нет, я все же скажу! Скажешь, если успеешь!» Рыкнул в атаке Ганин. Андрея накрыла ярость, бурлящий, мутный поток. Барон бы его убил, если горит, не бьются. Но Дирк а ш а л е л взвился, рванулся, кроша все и... уравнял шансы. Ганин атаку встретил, дал волю чудо-клинку. Мечи уже не звенели, набатом гудела сталь. Ярость, слепая ярость, летели щепы Эбена. в с ё секлось и дробилось, но ухнула тишина, н а к р ы л а в с ё словно ватой. Противники по углам дышат спокойно, ровно. «Разминка!» Дирк рассмеялся. я Син мен мусаси но к а м и фудзивара но генсин!» С улыбкой сказал он. Андрей согласно кивнул. Память вернула миг. «Сэнсэй мой!» Сказал он. «У одного учились!» Сказал, ухмыляясь Дирк. Андрей качнул головой. «Я и в Японии не был!» Дирк фыркнул. «Не был? В какой? В земной, за татарским проливом!» Дирк хохоча сказал. «На земле таких очень много! Просто не перечесть! Но в одной ты был! Это точно! Наш фудзивар Ано Генсин жил в конкретное время! Он учил...» Ганин прервал Дирка. «Он учил нас не бить в спину!» Дирк напомнил. «А пистолет пристрелил меня, как собаку! Моралист, образец чести! Мечты уже имел, что ж не стал драться!» Ганин признал. «Было. Считаем один-один. Можем начать сначала». «Ладно!» — кивнул Дирк. Бросил тело в атаку. Размазал себя в броске. Клинок сам пошел к сердцу. Ганин выкрутил кисть, провел удар красных листьев. Дирк уронил меч. Встал, опустил руки. К горлу прижат клинок, в глазах лютая злоба. а а и п р о х р и п е л он. «Это всегда успею!» Ганин дышал победой. Боевой накал уходил. Он спросил. «С чем пришел?» Меч царапнул барона. Потекла алая струйка. Дирк усмехнулся криво. «Встретиться и поболтать! Мир не существовал бы, если бы люди в нем не встречались!» «Значит, хотел убить?» «Конечно!» — кивнул Дирк. «А разговор на второе!» «Говори, начнем со второго!» Дирк возмутился. «Так, с т а л ь к горлу и говори! Ты т просто мужик, Ганин! Сядем за стол! Вино!» Андрей согласился. «Сядем!» Отвел клинок от барона. Дирк потрогал порез, стер кровь с шеи и пальцев. Сказал, качнув головой. «Все-таки не убил!» «Без толку!» Буркнул Ганин. Дирк возразил. «Как сказать? Я бы убил! Точно!» Теперь ухмыльнулся Ганин. н б е з т о л к у Повторил он. Дирк возразил. «А радость? С радостью бы убил! Себя б о л о в а т ь нужно!» Андрей вздохнул. «Что? Сначала? К черту!» Махнул Дирк. «Побегали! Есть дело!» «Ко мне?» «Нет, к этой спальне!» Зыркнул на дверь Дирк. Он крутанул браслет, украшавший его запястье, и рядом сгустилась тень. Возник небольшой баульчик. Шелк, атлас, парча, шитье. Барон склонился, достал бутылки, закуски, фрукты. Держа бутылку, сказал. «Такай!» «Хорошего года! Где сядем?» Андрей вздохнул. «Моя любимая спальня! Здесь я только и жил! Дверь осталась, черт ей, в ребро!» Взмах тьмы за спиной и шелест. «Король!» Ганин привык. Не вздрогнул, не обернулся. Сказал. «Мак, сотвори что-то вроде стола. Мы тут...» «Стол? Да, конечно!» Ударило по глазам сиреневой яркой вспышкой. Ганин протер глаза. Все как было до схватки. Андрей обернулся к магу. Блеск глаз, темнота капюшона. «Ладно, но это дверь!» Дирк рассмеялся. «Скажу! Скажешь, когда попросят!» Ганин смотрел на мага. Тот проскрипел. «Выход! Да вход там, где и выход!» Маг возразил. «Чушь!» И проскользнул к двери. «Не хочешь, так не скажу!» Дирк расставлял бокалы. «Дверь сотворил я! Туда и вытарю в шею!» Дирк качнул г о л о в о й «Плох ты совсем, Ганин! Эта дверь для тебя! Мне закрыта!» «Не пустит! Мне тоже не открывают!» Андрей зло глянул на дверь. «Рано! Она в секунде! Как? Живет впереди! С интервалом в одну секунду! Когда-то вы совместитесь! Тогда проходи! Пустит!» Ганин глянул на Дирка, спросил. «Проходи? Куда?» Дирк уткнулся в пол. «Давай лучше выпьем, Ганин!» Андрей подумал. «Не скажет». Но все же спросил. «Когда? Дирк, когда совместится?» «Не знаю. Тьма переменных. Но выход тебе дал я. Помни об этом, Ганин!» «Ладно». Андрей кивнул, присел к столу рядом с Дирком. «Выпили». «Что ж, к делу!» — сказался вздохом барон. «Вишу хочет войны! Развлечься, и я бы повоевал!» «Я о войне, Ганин! О бойне! Брат против брата! Нашу семью выбьют! Вашу?» «У всех у нас только одна семья!» — горько сказал Дирк. «Айлен! Моя дочь!» Ганин вскочил. «Что?» Дирк поднял руку. «Тише! Спроси, она лгать не станет! к р о н а с Лирос и Крашна! Случайных людей нет, все родственники, семья! Ты и Вишу — братья! Не родные, но все же братья!» Росли и взрослели вместе. Я родом с земли. Там, брат, погиб. Сгорел в своем танке. А здесь и сам не пойму. Память — это случайность, — прервал г а н и н а Дирк. Не з а в е р ш ё н цикл. Айлен тебя и з ъ я л о раньше, чем было нужно. Кроноса умолила. Ему помогли маги. «Но память осталась там, хоть и не вся, частично!» Андрей тяжко вздохнул. «Нет других! Зачем я ей нужен?» «Кому?» – удивился Дирк. «Айлен твоей, кому же?» Дирк с охотой сказал. «Айлен имеет сына. Отцом мог быть только ты. А значит, должен быть мужем. Это предрешено!» Сын ваш, Высший Творец, позже получит титул. Ну, а сейчас их два, оба твои дети. Ганин подумал. Мозги поплавлю, это ж надо какая каша. Посмотрел на Дирка, спросил. Сына два, расскажи понятней. Сын старик и сын м а л ч у г а н Это сын твой, а может двое. «Знаешь, я запутался сам. Кто, куда, из какой жизни?» Ганин молча поскреб затылки. «Ты знаешь», — признался он, — «мозги совсем отказали». Дирк ухмыльнулся. «Верю. Но думай, кто начудил. И кто?» «Вешу! Император!» Ганин, сглотнув, спросил. «Вишу, так. он чего император?» Дирк фыркнул. «Чего-чего? Империи император. Бароны срединных сфер — это его вассалы. В высших сферах он просто бог, а в низших и так бордель. Там Вишу не признали. А признавать придется. Он их сомнет, сломает». Ганин прямо спросил. л в и ж у действительно Бог?» Дирка перекосила. «Нет! Для меня нет!» «Но Бог?» «Не знаю! Он везде сущ!» «И п чакра!» «Что это?» «Махачакра! Диск! Парит над ладонью!» Ганин кивнул. «Видел! Но что этот диск дает?» «Махачакра способна!» а о, -о, -о, о Дирк закатил глаза. «Вселенная просто пыль, если есть Махачакра!» «Это само время!» «Это власть над пространством!» «Это почти все!» «Вишу запускал чакру в прошлой войне!» «Давно!» «Галактики как ножом!» «Время рвало в клочья!» Он тяжело вздохнул. Ганин потряс головой. «Как ты будешь сражаться? С Вишу? С его Махачакрой? Ты ведь хочешь войны?» Дирк отрубил. «Нет!» Он гневно блеснул глазами. «Вишу хочет войны! Значит, будем сражаться!» «За что?» «За справедливость!» Он назвал это так. Ганин воскликнул. «Уступи! Справедливость! Высшая мера!» Дирк вздохнул, отвернулся. «Если б я только мог не избежать войны! Так решено свыше! Не мне здесь что-то менять!» «Это зависть, барон!» Угрюмо ответил Ганин. «Хочешь почести, славы, хочешь м е с т о Вишу, так?» Скажи так, император. Дирк вздрогнул. Я, император? Нет. Ты ошибся, Ганин. Мне нужно совсем иное. Только Вишу не даст. Ганин не согласился. Он добрый. Проси, он тебе даст. Нет, отмахнулся Дирк. Я просил его очень долго. И сказал: «Не т дорос! Смирись!» – дал совет г а н и н Дирк взглянул на него косо и прочел, почти что пропел. «Играя, понимаешь, этого недостаточно. Радуясь, понимаешь, этого недостаточно. Обманывая, понимаешь, этого недостаточно. Завидуя, понимаешь. Этого, Этого. недостаточно. В, В конце концов, тебе хочется красть. красть. Что красть? Спросил его Ганин. То, что не дали, то, что мое по праву. я бы тебе не дал. Ганин глянул на Дирка. Ты плохой человек, барон. Дирк вновь пропел. Путь О, небес. «Нет никакой защиты. Им все равно, хорош ты или плох. Небеса помнят о хороших и о плохих. Лишь человек различает». «Значит, Вишу — человек», — заключил уверенно Ганин. «Не факт», — возразил барон. «Дирк, если он бог, ты погиб. Не достичь победы. Зачем же эта война?» Дирк снова почти пропел. «Ненавидя неудачу, не сделаешь так, чтобы она не пришла к тебе! Удача и неудача, они бегут по кругу и не с т о и т о том!» «Странный ты!» — ухмыльнулся Ганин. «Нет!» — возразил Дирк. «Просто ты потерял вместе с памятью личность!» Только часть ее, безусловно, иначе бы знал, предрешено все. Знал бы и то, что Бог был и всегда будет. Верховная личность Бога. Здесь он должен родиться. Он должен иметь мать. Это посланец неба. Инкарнация. Воплощение. Может быть, не одна. Он способен себя множить в состояниях. «Настроениях!» «Это еще как?» Изумленно спросил Ганин. «В настроении строгом Вишу, в ином Ромат или к р и с т а Может, Вишу и Бог?» «Ты сказал, для тебя нет?» Напомнил барону Ганин. Дирк нервно дернул плечом. «Кто запретит так думать? Для меня, безусловно, нет». Мне очень трудно здесь жить. Нет памяти. Дирк, ты первый, кто хоть что-то сказал. И маг, человек странный. Дирк рассмеялся. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха! Маг! Человек! Ты пошутил! Ну, глаза не такие, светятся. Дирк перебил Андрея, сказал по слогам четко. Это не человек, совершенно другая раса. Они из иных времен, их мир уже канул в вечность. Столь давно, что нет даже меры, чтобы как-то измерить пропасть, в которую он свалился. Их вселенной больше не будет, Бог решил ее разобрать. «На атомы, на запчасти!» Ганин вздохнул. «Как жаль! Вселенную!» «Нет, магов, им каково!» «Думал, мне себя хватает, не устаю думать!» Андрей на миг отвернулся, хотел спросить, но... Пустота! Барон бесследно исчез. Исчезли вино и фрукты, хрустальный столик был пуст. Как не было посиделки. Ганин рявкнул со злостью. Мак! Темный взмах, черный плащ, Блеск глаз из тьмы капюшона. Король! Куда исчез Дирк? Никуда, а можно почетче. Все было и все не было. Что есть, было и будет. И ничего нет. «Четче никак не скажешь!» Маг проскользнул к двери, растаял, как черная тень. Ганин встал и размял кости. «Было ли, не было, я-то помню и знаю. Теперь больше!» «А спальня моя цела!» Странная дверь сияла. Андрей полюбовался ей, хмыкнул. «Да!» Расстарался Дирк. Ишь, какая красота! Ну ничего, пусть посияет, интерьер не портит. А мне нужно подумать о главном, о самом главном. Я знаю одну песню, летит н и косаясь земли. Лето не сожжет, ее январь не сну. Хочешь р у г а т х в а л и На небе п о ж а л у й попробовавший раз, не з а б у д у Хватило б только сил самому возвратить этот дар. Не было такой, не будет. Так тому и быть, да, значит, да. А в небе надо мной, Что таже с веста. Не было другой.